Страница 129-я. Контрнаступление противника на правый фланг 2-й армии. Бой у местечка Кроссневица. Вопрос об обеспечении правого фланга 2-й армии. Продолжение. Хотя сведения были туманны и непроверенные, но к ним нельзя было относиться скептически, и торопиться с наступлением в юго-западном направлении совсем не следовало. к самому простому соображению ведь с первого дня отхода германцев от реки Вислы прошло уже 20 дней за это время они давно имели возможность подойти к своим железным дорогам и начать переброску войск оставив перед нами только арьергарды разрушающие пути сообщения нашей армии для подхода к укреплённым позициям противника по разрушенным дорогам требовалось ещё не менее 8 дней За эти 8 суток противник, конечно, продолжал бы переброску своих войск, если он её не закончил. Сами собой встают вопросы: в каком положении окажутся наши армии, когда подойдут к фронту Вилюнь-Ченстохов-Бендин и будут атаковать там почти пустые укрепления, а противник в это время разовёт широкий контрудар со стороны Торнского района в правый фланг атакующей армии? какая наша армия там его встретит что тогда будет в тылу правого фланга наших армий я допускаю даже такую мысль что германское главнокомандование могло создать для наших армий более грандиозную катастрофу чем оно создало для второй армии генерала Самсонова если бы начал свой контрманёвр дня на 3-4 позже потому что оперативные части северо-западного фронта и ставки находились в состоянии полного гипноза не учитывая времени оба генерал квартирмейстера предполагали что противник сидит в ченстоховских укреплениях уже 2 недели и поджидает нашей армии а своими железными дорогами вопреки предположения самим же генералов квартирмейстеров не пользуется ну разве это не гипноз Раз намечено было разбить противника до подхода его к своим железным дорогам, то торопиться надо было только в первые 8-10 дней. Если же в течении их наши армии немцев не догнали и не разбили, то торопиться на 21-й день их отхода было поздно. Теперь именно надо было, как выразился генерал Данилов, приспособиться к действиям в новом направлении, то есть перейти к оборонительным действиям. для парирования удара в наш фланг. Вот что значит не обеспечить фланг наступающий в 40 дивизий войсковой массы на фронте в 250 км. Операция наступательная превращается в оборонительную. Страница 130. Но генерал Данилов считает, что положение на правом фланге Совсем не так было плохо, потому что кроме конницы на этом фланге могло быть собрано не менее трёх корпусов: второй, пятый сибирский и шестой сибирский. Далее цитата. Поэтому верховное главнокомандование не нашло достаточных данных для изменения уже принятого решения и отдало распоряжение о наступлении армии Северо-Западного фронта в юго-западном направлении в расчёте на достаточность принятых мер по обеспечению правого фланга наступающей массы войск. Конец цитаты. Странное дело. Указанные три корпуса ещё не собраны, а следовательно, меры по обеспечению правого фланга удаляющихся в юго-западном направлении армий ещё не приняты, а только намечены, но ставка считала, что этого вполне достаточно, чтобы считать правый фланг уже вполне обеспеченным. Между тем, Когда она считала, она в это время уже знала, что один из собираемых корпусов пятый сибирский противник разбил у Влоцловска. Другой готовился атаковать у Кросневицце. Второй, а третий корпус, шестой сибирский, шёл на правом берегу реки Вислы от Плоцска к Плотску. Как же их собирать, когда два из них уже связаны боями с сильнейшим противником, который держит их, что называется за хвост, а третьему надо сделать с переправы через Вислу три перехода, чтобы принять участие в боевой каше собираемых корпусов среди неприятельских атак. Между тем пишет далее генерал Данилов. Уже 11 ноября, 29 октября по старому стилю, обнаружилось наступление германцев с фронта Нешава Радзеев на Влоцлавск против 5-го сибирского корпуса. Это наступление, которому штаб северо-западного фронта не склонен был придавать решающего значения, явилось начальным актом германского контрманёвра, приостановившего наше наступление и приведшего к жестоким Влодвинским боям. Столкновение пришедшие 11 ноября между передовыми частями 5-го сибирского корпуса и наступавшими немцами на следующий день вылились в довольно упорный бой у Влоцловска, и наш корпус отошёл на позиции впереди Гостынина. Сведения о составе наступавших войск были крайне неудовлетворительны по своей разноречивости, и твёрдо установлено было лишь наличие частей 25-го резервного корпуса, перевезенного немцами из Восточной Пруссии, страница 131-я. Генерал-квартирмейстер штаба Северо-Западного фронта генерал Бонч Бурьевич высказывал мнение, что между Кониным и рекой Вислой наступали лишь две германские дивизии, и что хотя одна из дивизий, 5-го корпуса и понесла большие потери, особенно в офицерском составе, но он держался того мнения, что наши войска выказали малую устойчивость. Если сопоставить все это с тем обстоятельством, что в действительности на указанном выше фронте наступали пять германских корпусов, и что против 5-го сибирского корпуса действовали части трех корпусов, 25-й резервный, 1-й резервный и 20-й, то курсивом «воочию» скрывается наша из рук вон плохая осведомлённость о противнике, конец курсива. Итак, демонстративные действия противника, предпринятые им с самого отхода от средней Вислы, не были разгаданы ставкой штабом Северо-Западного фронта даже 11, 12 и 13 ноября, когда противник уже закончил подготовку и начал свой контрманёвр в опасном для наших армий направлении. А генерал Бонч-Бруевич и генерал Данилов были вполне уверены, что именно в Торнском районе противник Курсивам приступил к демонстративным действиям. Конец Курсива. Генеральное же оборонительное сражение желает дать на фронте Ченстохов-Бензин, куда Курсивам на 21-й день операции и торопятся в кавычках оба генерал-квартирмейстера. конец всего. Хотя 13 ноября, 30 октября старого стиля, после упорного боя 5-й сибирский корпус, понеся большие потери, и отскочил на 35 верст Гостыниным, но генерал Бонч-Бруевич не придавал этому обстоятельству большого значения, ввиду того, что наши войска выказали малую устойчивость, и потому был того мнения, что между Кониным и рекой Вислой наступали лишь две германские дивизии. Фронт «Конин» в Лоцлавск по воздушной линии около 100 верст. Самый район, где противник начал осуществлять свой контрманев, чрезвычайно важен для него самого в смысле сохранения безопасности, пролегающих по нему железнодорожных путей, соединяющих Германию и Западную Пруссию с Восточной. А русский генерал-квартирмейстер... штаба Северо-западного фронта полагают, что противник выставил здесь против двух наших корпусов всего лишь две дивизии. Страница 132. Поистине странное предположение, но генерал Данилов умалчивает о том, что ещё 12 ноября 30 октября по старому стилю в штабе Северо-западного фронта, следовательно и в ставке, имелись донесения, что и на второй И на 23-й корпуса наступают сильные колонны противника. Это обстоятельство уже никак нельзя было считать маловажным. Оно вместе с разгромом 5-го сибирского корпуса определенно указывало, что противник развивает здесь широкий маневр, против которого надо немедленно принимать контрмеры для встречных боев, а не удалять 2-ю и 5-ю армию к Ченстухову Бендину от наступающего противника. Генерал Данилов удивляется нашей воилочую плохой осведомлённости о противнике. Но чья же в этом вина, как не стратегии, которая направила в сторону Торнского района только два корпуса и одну кавалерийскую дивизию на 100 верст фронта. Сам же генерал Данилов пишет, что в действительности на этом фронте наступали пять германских корпусов и семь кавалерийских дивизий. Ясно, что при таком соотношении сил Осведомленность о противнике всегда будет курсивом. Воочию из рук вон плохая, и устойчивость войск также неважная. Конец курсива и цитаты. И на маневрах мирного времени установлено, что чем более силу противника, тем труднее слабейшему определить их, потому что сильнейший имеет полную возможность не обнаруживать слабейшему всех своих сил сразу. Свысказанным мнением о двух германские дивизии генерала Бончю провеевича, генерал-квартирмейстер ставки имел полное основание не согласиться и поступить так, как уже ему повелевала назревшая грозная обстановка, и вот почему. В должности генерал-квартирмейстера штаба фронта должно быть лицо опытное, прошедшее хороший штабно-истроевой стаж. и зарекомендовавшие себя в войсках хорошей работой и в отношении вождения войск. Генерал Бонч-Бруевич совершенно не удовлетворял такому требованию по своей малой опытности. Его строевой и штабной стаж был более чем скромен. Он только 4 месяца лагерного времени в 1905 году командовал батальоном. Полком и бригадой он совсем не командовал. должностей начальника штаба дивизии и начальника штаба корпуса не проходил, а был один лишь год начальником штаба крепости 3-го класса Либавы, откуда в 1910 году был назначен штаб-офицером, заведующим офицерами, обучающимися в Императорской Николаевской военной академии, и с этой должности получил назначение на должность генерал-квартирмейстера штаба Северо-Западного фронта с производством генерал-майоры Либавы. Не без участия и содействия, конечно, генерал квартирмейстера штаба верховного главнокомандующего. Страница 133. Возможно ли было такого неподготовленного генерал-квартирмейстера считать опытным в вождении целой группы армий? И возможно ли было поручать ему исполнение такой важной должности главный помощник главнокомандующего фронтом? по разработке стратегических операций и контролёр их выполнения, держащий в своих руках самый пульс операций в военное время, когда решается судьба народа и государства. Правда, он интересовался военным делом и военной литературой, писал военные статьи и заметки, изменил даже прекрасный учебник тактики генерала М. И. Драгомирова, злые языки острили и испортил тактику генерала Драгомирова. Но всё же он был теоретик, а не практик. Гостем и зрителем появлялся он в полевых войсках, как и сам генерал-квартирмейстер ставки. Насколько офицеру генерального штаба необходимо практика в полевом деле по управлению даже малыми частями, я приведу пример. В 1901 году бывший мой профессор по военной истории, генерал-майор генерального штаба Н. А. Ов, был назначен, не пройдя стажа командира полка, начальником 54-й резервной бригады. Командующий войсками Казанского военного округа дал ему самую простую задачу для бывших на смотру двух батальонов, которыми генерал Ов должен был маневрировать на открытой местности. Но он не мог даже с двумя батальонами справиться. Мне, бывшему тогда штаб-офицером для особых поручений при командующем войсками было крайне совестно, обидно и досадно забывшего мы его профессора. Генерал Данилов на странице 242 своей книги подчёркивает опытность генерала фон Чбруевича, ссылку на то, что он, как и генерал Данилов, начал службу по генеральному штабу под руководством командующего войсками Киевского округа генерала Драгомирова. В странице 134 Но что же из того? Генерал Драгомиров не мог своих свойств и дарований переселять в своих учеников. Из принявших участие в мировой войне генералов и полковников генерального штаба было много учеников генерала Драгомирова, но не все они были подготовлены к практическому выполнению функций стратегического искусства, которое помимо теоретической подготовки требует подготовительной практики, и кроме того, Таится в природных свойствах человека. Мак и Вей Ротер были отлично подготовлены теоретически, но какие результаты они дали для тех армий, для которых, курсивом, работали вполне добросовестно. Конец курсива. Некоторые из учеников генерала Драгомирова были очень способны и даровиты. Но свои способности и дарования они похоронили в удобных креслах центральных военных управлений Одни специализировали себя по вопросам организационным, другие по вопросам мобилизационным, третьи посвятили себя службе в канцелярии военного министерства, как, например, начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Енушкевич, который с 1899 по 1913 год 14 лет без перерыва прослужил в канцелярии военного министерства в должностях которые свойственны собственному военному чиновнику, а не офицеру генерального штаба. Он был младшим редактором кодификационного отдела при военном совете, делопроизводителем канцелярии военного министерства, заведующим законодательным отделом канцелярии военного министерства, помощником начальника канцелярии военного министерства. С какой должности назначен был в январе 1913 года? начальником императорской Николаевской военной академии. Когда началась война, генерал Янушкевич занял пост начальника штаба верховного главнокомандующего. Какая же у этого генерала была подготовка для ведения стратегических операций и что он мог дать даже военной академии из своего практического опыта для службы в полевых войсках, избегая их как ладно И свой строевой стаж закончил четырёхмесячным командованием батальоном в 1904 году. Страница 135. Упомяну кстати о главном командующем армиями Северо-Западного фронта генерале русском, краткую характеристику которого приводит генерал Данилов на странице 193 своей книги. Спокойный, рассудительный, простой в обращении, твердого характера и так далее. Я также знал генерала Русского по моей службе в Киевском военном округе, когда он был начальником штаба 32-й пехотной дивизии, а я старшим адъютантом штаба 11-й кавалерийской дивизии. Обе дивизии входили в состав 11-го армейского корпуса, и мне приходилось на маневрах и полевых поездках встречаться с генералом, в то время полковником Русским. Поэтому я могу добавить к сказанному генералом Даниловым, что рассудительность его доходила до крайних пределов. В самый простой и ясный вопрос он абсурдал настолько продолжительно, что даже надоедал слушать офицерам его партии и наполеоновских поездках, благодаря чему один офицер называл его заочно наш тяжкоум, и все знали, о ком идёт речь. Конечно, с такой особенностью духовного склада трудно быстро разгадать план противника или группировку его сил только по признакам, а не по разведкам, которые надо к тому же тщательно проверить. Проверка, конечно, дело прекрасное, но пока тот или другой факт разведки юридически обследуется и устанавливается, противник уже подошёл, разбил два корпуса и режет флан гармии. Вот в чём беда. Кавычки открываются. Опираясь на данные своего штаба, главнокомандующий Северо-Западным фронтом не имел основания отказаться от выполнения указанного ему наступательного плана. Почему? Курсивом. На следующий день после Влоцлавского боя отдал необходимые распоряжения о переходе с утра 14 ноября 1-го старого стиля 2-й, 5-й, 4-й армии. в наступление на фронт Калиш-Бен-Дан. Конец цитаты. Право фланговым корпусам 2-й армии, 2-му и 23-му, указывалось быть в готовности оказать содействие 5-му сибирскому корпусу, к которому, курсивом, должен подойти 6-й сибирский по окончании переправы через реку Вислу у Плотска. Конец курсива. Таким образом, данные распоряжения сводились к тому, чтобы в случае надобности сосредоточить на фронте между реками Вислой и Нером к западу от Кутно силы трёх-четырёх корпусов. Страница 136. Распоряжение штаба Северо-Западного фронта 13 ноября 31 октября старого стиля. Положительно непонятно. 12 ноября противник атаковал у Влоцловска пятый сибирский корпус. и отбросил его 13-го к Гастынину за 35 верст к югу. 12-го же ноября колонны противника уже подходили к 2-му и 23-му корпусам, конечно, не в гости, а для атаки. А штаб Северо-Западного фронта не учитывает обстановки дня того же 13-го ноября и обстановки, которая неминуемо должна сложиться на следующий день 14-го в этих корпусах, И приказывает им быть в готовности поддержать пятый сибирский корпус у Гостынина, а остальные корпуса армии Северо-Западного фронта уводят на юго-запад для атаки позиций противника на фронте Калиш-Бендин. Это напоминает до некоторой степени операцию Наполеона, закончившуюся разгромом австрийцев у Бассано, когда австрийцы искали Наполеона, уходя от него, а он, как тигр, шёл за ними. и настиг у Бассана. Можно делать ошибки, но делать ошибки непозволительные и преступные нельзя. Ведь эта ошибка, как признает и сам генерал Данилов, привела к жестоким лодзинским боям и стоила нескольких десятков тысяч жизней государству. Кто же виновен в этой ошибке? Виновен, во-первых, тот, кто в плане наступательной операции не разработал вопроса о надёжном обеспечении правого фланга операции. А затем тот, кто смотрел через розовые призматические очки и видел, что на фронте от Конена до реки Вислы курсивом наступали лишь две дивизии немцев в конец курсива. Словом, один генерал-квартирмейстер дополнил другого генерал-квартирмейстера. Разве это не удивительная стратегия генералов? оставивших в кабинетах свои удобные насиженные кресла и севших на боевых коней жезлами чуть не фельдмаршалов, уверенных, что только они и могут спасти своё отечество и императорский трон, а других в полевых войсках армии не найдётся. Откладывая в сторону книгу генерала Данилова, так как она в достаточной степени пояснила нам причину приказания ставки, цитата курсивом, «второму корпусу не отходить от красневицы далее пяти верст. Оперативная часть ставки для надежного обеспечения правого фланга уходящих армий к Ченстухову собирала в это время атакованные и разбитые 5-й сибирский и 2-й армейские корпуса, поджидая подходы 6-го сибирского от Плонска, чтобы ими сдержать 5 корпусов противника и до да притянуть сюда ещё и атакованный у уне и ова. 23 корпус. Конец курсива два восклицательных знака в скобке. Страница 137. Это наглядный пример, когда предъявляется требование, чтобы стратегию заменила доблесть войск. Но, к сожалению, войска были уже разбиты благодаря всё той же стратегии. Если Герцек Субис когда-то донёс своему королю, план наш был хорош, но противник не дал нам времени его выполнить, то Герцек Субис за своё остроумие вошёл в военную историю вовсе не для того, чтобы ему подражать. Многие задавали, задают даже и теперь вопросы: почему это наши роты, батальоны и полки дрались хорошо, а армии, фронты и армии проигрывали сражения? и почему мы всегда и везде опаздывали, а немцы предупреждали нас. Последнее приписывали хорошо поставленному у немцев шпионажу и железным дорогам. Но благодаря шпионажу целого ряда сражений не выиграешь и не проиграешь, а против железных дорог можно было бы иметь соответственные кулаки, мы же вместо них подставляли растопыренные пальцы. Прочитав книгу генерала Данилова, я впал в грустные мысли. Военного министра генерала Сухомлинова судили за то, что не обеспечил армию оружейными патронами и артиллерийскими снарядами. Судили, значит, военную администрацию. Но почему же не посадили на скамью подсудимых нашу злополучную стратегию курсивом? Только с началом войны начавши практически знакомиться с полевыми действиями войск конец Курсива, пересев с кресел на коней и окружив великого князя. Ведь это она неумело провела операции в Восточной Пруссии и Польше, на левом берегу реки Вислы. Она отдала немцам пушки, снаряды, патроны, лошадей и повозки с имуществом, затянув войну и увеличив тем самым расход снарядов и патронов. Она не объединяла разрозненных действий 1-й и 2-й армии Восточной Пруссии, она не вникала и не разгадывала демонстративных действий противник. Она не смотрела вперёд и не подготавливала средств для развития успеха войск и для парирования неудачи. Она не только не остановила революции и не развала армии, а даже бессознательно способствовала им, погубив и армию, и Россию. Страница 138. Дело прошлое, но разве у нас в армии не было доровитых и опытных генералов и полковников? с солидным строевым и штабным полевым стажем, полевым, а не с таким ничтожным, как стаж генералов Янушкевича и Бонч-Бургевича. Да и генерал-квартирмейстер штаба Верховного Главнокомандующего всеми вооруженными силами России из 22 лет своей службы в генеральном штабе, курсивом, прослужил в полевых войсках только 3 года. Конец курсива. Один год в чине капитана, прокомандовал ротой до да вчине полковника, 4 месяца батальоном и 1 год 10 месяцев в полком. Курсивом: о должностей старшего адъютанта штаба дивизии и корпуса, начальника штаба дивизии, и начальника штаба корпуса, когда вырабатывается практика вождения войск совсем не проходил. Конец курсива. Продолжая описание отхода 102 и 104 полков под давлением противника к Кутно. Видя из донесений, что полки несут большие, но ненужные потери, командир корпуса приказал продолжать отход, но продолжать его не за реку Охнею, а лишь до линии Господский дом вышев деревни Витонье, не доходя 8-9 верст до Кутно. На эту полумеру он решился потому, что отход за реку Охнею мог послужить поводом к отчислению его от командования корпусом. Ибо тот террор, который практиковался оперативной частью ставки, находить виновника неудачи вне её кабинета, парализовал волю многих начальников. Получив приказание, я отдал распоряжение отходить с более продолжительными задержками на позициях, имея в виду подойти к указанной линии при наступлении темноты, потому что если подойти и занятие её засветло, то превосходный в силах противник может сбить меня с этой линии и прижать к болотистой долине реки Охмы. В вечерней же темноте он едва ли решится атаковать меня без предварительной разведки окружавших перелесков. А ночью я, конечно, получу распоряжение о дальнейших действиях корпуса. Я подошёл к линии господский дом бышев в Витония, когда стало смеркаться. 104-й полк под прикрытием сторожевых постов и караулов, окопался между Господским домом Бышев и деревней Витонии, а 102-й полк между шоссе и ручьем правее 104-го полка. Страница 139. Отошедшие ранее 101-й и 103-й полки находились уже на позиции правее шоссе Красневицы-Кутна, уступом назад относительно 102-го полка. Я поместился на ночлег в господском доме Бышевых вместе со штабом 104-го полка. Господский дом Бышевых оказался соединённым городским телефоном с телефонной станцией в Кутном. В 9 часов вечера я вызвал к телефону начальника штаба дивизии. Подошёл офицер службы связи. На мой вопрос, когда я получу дальнейшие указания, он ответил, что в 12 часов ночи мне будет доставлен приказ. И к этому времени части должны быть готовы. Я предупредил начальника частей о готовности к 12 часам ночи. В 11 часов привели пленного немецкого разведчика. Я напомнил полковнику Триковскому о непременном сборе полка к 12 часам ночи. К 12 часам ночи 104-й полк не был готов, но и приказа из штаба дивизии ещё не было доставлено. Я приказал полковнику Трековскому всё же ускорить сбор полка. 3 ноября. Приказ был доставлен лишь в половине 2 часа ночи, потому что доставившие его два казака сбились в темноте с дороги и долго искали господский дом Бышев. Этого, конечно, не могло случиться с казаками, посланными по шоссе в 101 и в 103 полки. Отход 26-й дивизии на позицию за реками Охнюю и Слудвью. Ночное нападение немецкой конницы на 101-й и 103-й полки в Кутно. Дело у станции Пнево 104-го полка с немецкой конницей утром 3-го ноября. Страница 139-я. Содержание приказа было следующее. А. Корпус отходит на позицию за реку Охнюю. Б. 26-й дивизии начать отход в 12 часов ночи. Пункт 1. 101-му и 103-му полкам отойти через переправу в город Кутна и занять позицию от такого-то до такого-то пункта. Пункт 2. Генерал-майор Ларионову отойти со 102-м и 104-м полками через переправу у пивоваренного завода Шефца-Дольня. Оставив 102-й полкам, полк на позиции, направить 104-й полк в резерв корпуса к железнодорожной станции Пневу. Страница 140. Пункт 3. Штаб дивизии переходит в Пневу. Я отдал приказание о выступлении, но полковник Триковский медлил. Я приказал вторично, на что полковник Триковский ответил, что он выступить не может, так как около Витонии не могут найти командира 3-го батальона полковника Грунда. Выступайте без третьего батальона, приказал я. А в третьем батальон пошлите с картой полкового адъютанта. Пусть ведёт батальон за полком в качестве проводника, потому что медлить нельзя. Полковник Триковский с иронической улыбкой ответил, что такого приказания он исполнить не может, и как командир полка, отвечающий за свой полк, без третьего батальона не выступит, добавив, что за такое приказание и мне Как командиру бригады, придётся понести большую ответственность. После такого ответа, пояснять ему причину немедленного выступления, это значило бы перевести приказание начальника в область спора с подчинённым. Поэтому я просто его предупредил, что в таком случае я прикажу вести полк старшему штаб-офицеру и донесу об этом решение его от командования полком. за неисполнение моего приказания. Тогда полковник Триковский двинул полк и послал полкового адъютанта, поручика Писецкого, в 3-й батальон. Эта неприятная сцена испортила мое настроение. Мы шли молча. Я находился под давлением мысли, что участник Японской войны, георгиевский кавалер и опытный командир полка полковник Триковский, не может понять, что запоздалая переправа отряда через реку Охнию может повести к тяжелым последствиям для отряда. Действительно, перед фронтом был сильнейший противник, который, конечно, с раннего утра поведет атаку и будет прижимать отряд к болотистой речке Охнии в то время, когда обе переправы у Шевца-Дольни и у Кутна для нас могут быть потеряны. Переправа у Шевца-Дольни может быть захвачена утром 3 ноября, если не пехоты, то конницы противника от той немецкой войсковой массы, которая была обнаружена нами в 10 часов утра во время боя 2 ноября у Кросневица. Переправа же в Кутно прикрывалась разбитыми 101 и 103 полками, общая численность штыков в которых не превышала от 1600 до 1700 штыков. противнику достаточно было направить по шоссе один полк с батареей, и утром 3 ноября эта переправа могла быть под его ударом или даже в его власти, потому что 101 и 102 полки ещё ночью должны были перейти здесь на восточный берег реки Охни. Страница 141. Все эти простые соображения вызывали необходимость перейти реку Охнею у шевца Дольни. до наступления рассвета а между тем запоздалая доставка приказа заставила потерять полтора часа времени для движения к переправе кроме того назначенный в корпусный резерв 104-й полк должен был сделать после переправы ещё 8 верст до станции пнево желая сгладить пришедший инцидент и всё это разъяснить полковнику триковскому я обратился к нему с вопросом как он смотрит на положение нашего отряда. Он ответил молчанием. В три часа ночи над Кутно засверкали молнии и зорницы. С высоты стали падать огненные шарики. Несомненно, в Кутно происходил огневой бой. Бой продолжался тридцать-сорок минут. Извилистая полевая дорожка, перебрасываясь с одного межника на другой, вывела, наконец, на шоссе Кутно пионты. Мы повернули на юг к переправе. Остановив отряд на малый привал, я послал трёх ординарцев по шоссе на Кутно встретить 102-й полк. Дорога, которая благодаря отделявшему ручью была более кружная. Скоро подошёл 102-й полк, и полковник Богдановский сообщил, что 101-й и 103-й полки были атакованы в Кутно немцами, но результата узнать не удалось. потому что кутно заняли немцы. При восходе солнца мы перешли мост у шефца Дольни. Нам пересекли дорогу два эскадрона конницы Гнедой Масти. Они шли вдоль левого берега реки Охни и повернули вдоль Бзуры к деревне Орлову. Отправив 102-й полк прямо на позицию, я разрешил 104-му полку 10-минутный привал. Десять минут прошло, а полк продолжал отдыхать, что мне было видно из окна пустого собрания завода Шефца-Дольни. Я послал подпоручика Косолапова с приказанием командиру полка окончить привал и продолжать путь к станции Пнево. Полковник Триковский попросил продолжить привал на один час времени. Мотивируя тем, что после вчерашнего тяжелого боя продолжавшегося целый день и бессонной ночи, офицеры и солдаты страшно устали. Страница 142. Я отказал. Тогда он стал просить продолжить привал хоть на полчаса. "Выступайте немедленно", приказал я, потому что мы не знаем, когда командиру корпуса потребуется резерв. Чем скорее полк прибудет на место, тем лучше, там и отдохнёт. Полковник Триковский поднял полк и повёл его в пнево. Я не был назначен начальником боевого участка, но в ожидании подхода 3-го батальона 104-го полка занялся осмотром левого фланга позиции 102-го полка. Прождав около часа 3-й батальон, я оставил конного ординарца для указания ему пути к станции Пнево, а сам с подпоручиком Косолаповым и двумя ординарцами направился на станцию Пнево в штаб дивизии. Примерно на полпути от станции... Мы встретили толпу солдат, человек в 500. Одни были с ружьями, другие без ружей. Вид их был совсем не воинский и неопрятный. Это были просто деревенские мужики из отдалённого захолустья с лохматами, всклокоченными бородами, на вид лет по 35 и более. На мой вопрос унтер-офицеру, почему они попали в расположение второго корпуса, к какой они части и куда идут, ответа я не получил. а из отдаленной группы послышалась нецензурная мужицкая ругань по адресу большого штабного начальства. «Самих бы туда послать!» И так далее, кто нас послал. Оказалось, что это были запасные солдаты 2-очередной дивизии, включенной в 5-й сибирский корпус, разбитый у Влоцлавска. Дивизия эта была включена вместо 6-й кадровой, которая следовала ещё по железной дороге на театр военных действий с Дальнего Востока. Когда мы были у перекрёстка шоссе с нашей дорогой, ведущей к станции, к нам от станции скакал казак. Увидев меня, он сдержал коня и волнуясь доложил: "Ваше превосходительство, сейчас немецкая кавалерия совсем было забрала в плен штаб корпуса и штаб дивизии. Да слава богу, 104-й полк выручил". Передав кое-какие подробности о происшедшем смятении в штабах, казак пошел наметом по шоссе Налович для отвода квартиры штабу корпуса. Страница 143. Не прошло и пяти минут, как произошла другая картина, достойная также быть занесенной в записки. Со стороны Кутна южнее шоссе шел 3-й батальон 104-го полка в развернутом строю рот, в затылок друг к другу, с разомкнутыми рядами на ротных дистанциях. Я спросил подполковника Грунде, почему он ведет батальон в таком строю вне огня противника. Он недовольным тоном ответил, вы нас бросили, ваше превосходительство, а немцы встретили нас около Кутно-Шрапнелью. Мы еле-еле перебрались по дырявому гнилому мастишку. Сделав ему выговор за недержание связи, с командиром полка и за то, что его нигде не могли разыскать около деревни Витонии, я выразил удивление, что он даже и теперь не понимает, что могло случиться, если бы по этому гнилому и дырявому мастишку, благодаря его халатности, пришлось перебираться не одному его третьему батальону, а всему отряду с артиллерией под шрапнелью противника. Ведите батальон к станции Пнево и спросите командира полка. Что недавно произошло у станции, добавил я. В это время от станции к нам ехали верхом генералы Чурин, Слюсаренко, Туров, начальники штабов и адъютанты. Начальствующие лица имели хмурый, угнетённый вид и молчаливое настроение. Все пересели в экипажи и поехали по шоссе на Лович. Задержался только генерал-майор Туров с полковником Рудницким и объявил мне, что корпус отходит за речку Слудвью. На линию местечко Кепнозя, село Злаков-Косцельный, и приказал мне прикрывать отход 101-го и 103-го полков 102-ым полком, так как 104-й полк продолжает оставаться в резерве корпуса. Начальник 101-му и 103-му полкам назначен был Злаковый Боровым, а 102-му полку Злаковые Косцельным. Когда проходили мимо меня 101-й и 103-й полки, Я был поражён их малочисленностью даже по сравнению с тем их составом, который отходил с позиций у Кроссневицце утром 2 ноября. В обоих полках осталось лишь 600 штыков. Я выслушал доклад временно командующего 103-м полком полковника Веригина о ночном бое в Кутно, о котором он доложил так: оставляя Кутно, начальник штаба дивизии не предупредил временно командующих полками что кутно остаётся в нашем тылу без охраны и потому мы не приняли мер по осмотру города страница 144 оказалось что его заняла спешившаяся немецкая коница сейчас же по уходе штаба дивизии и устроила засаду когда полки втянулись в улицу немецкая спешенная коница открыла оружейный и пулемётный огонь со всех сторон улицы А с костёла и со вторых этажей домов бросала ручные гранаты, была настоящая бойня. Относительно боевого дела 104-го полка у станции Пнево, где он спас от верного плена наши штабы, очевидцы рассказали такую картину. Утром 3 ноября четыре немецких эскадрона с конной батареей окружили станцию Пнево и повели атаку. Резерва у командира корпуса не было. В штабе корпуса произошло полное смятение и не знали, что предпринять. Но на счастье в это время подошел 104-й полк, которому с позиции от Кутно прискакала пешая батарея. 104-й полк с этой батареи отбил атаку немецкой конницы и спас наши штабы. А один разъезд немецкой конницы все же захватил в плен варшавского губернатора барона Корфа, ехавшего в автомобиле по шоссе в Кутно. 5 ноября я заболел, а 10 ноября был эвакуирован в госпиталь. По выздоровлении я встретил в штабе Двинского округа отчисленного в резерв чинов генерала фон Колина, который сообщил мне, что за дело 3 ноября у станции Пнево командир корпуса представил полковника Трековского к награждению орденом Святого Георгия 3 степени. Но Георгиевская дума отклонила представление, не усмотрев обстоятельств статутного подвига. Вместо ордена Святого Георгия он получил за это дело орден Святой Анны первой степени с мечами как очередную награду. Подстрочное примечание. Необходимо пояснить, что полковник Триковский за бой 29 августа 1914 года был представлен мной, как ранее сказано, к чину генерал-майора. И хотя высочайшего приказа о его производстве еще не было, но он не терял прав на представление его к последовательным генеральским наградам. Конец примечания. Через час времени после отхода 101-го и 103-го полков с батареями я снял с позиции 102-й полк и, имея в тыльном отряде один батальон с двумя орудиями, выступил при закате солнца по шоссе Налович в Злаков-Косцельный. От переутомления и второй бессонной ночи я засыпал в седле и испытывал состояние галлюцинаций, видя перед собой то картину роты батальонов, то движение конницы противника, то бело-розовый цветущий сад. Страница 145. Моя верховая лошадь, никогда не спотыкавшаяся и всегда обходившая ночью все возможные препятствия, также была утомлена. потому что раз споткнулась и раз набрела на кучу мелких камней, лежавших на шоссе. На высоком мосту без перил через реку Слудвью у Злакова, Косцельного, я так сильно покачнулся, засыпая в правую сторону, что едва не свалился в речку вместе с лошадью, которая только и спасла меня, сделав боковое движение влево, а я успел ухватиться за гривку. как иногда острят истые кавалеристы над плохим ездоком, но я убедился, что это иногда очень полезно и необходимо даже и для хорошего ездока. Около трех часов ночи я прибыл в Злаков-Костцельный и приказал выставить сторожевое охранение вдоль реки Слудви от Злакова-Костцельного до Злакова-Борового, где уже находились 101-й и 103-й полки. безуспешные контратаки остатков 2-го армейского, 5-го сибирского и 6-го сибирского корпусов у Кернози, Злакова Борового. Страница 145. 4 ноября. В 6 часов утра было получено приказание занять позицию от Злакова Борового до Злакова Касцельного с 101-м, 102-м и 103-м полками с батареями. На правом западном берегу речки Слудви у опушки леса Показалась группа начальников противника, очевидно, для осмотра нашей позиции. Командир 1-го артиллерийского дивизиона заставил их шрапнелью скрыться в лес. Не успели войска занять указанные позиции, как я получил новое приказание — отходить к Сохачеву. Колонна главных сил сделала не более пяти верст. Опять новое приказание — вернуть дивизию и занять прежнюю позицию. А 104-й полк отправить в резерв командира корпуса. Полки и батареи заняли свои прежние позиции. Слабые остатки 43-й дивизии заняли позицию у восточно окраенные местечка Кернузи, так как противник, воспользовавшись нашим отходом, подошёл к местечку Кернузи и выставил у господской усадьбы, что западнее Кернузи, батарею, прикрыв её пехотой. Страница 146. Эта батарея, имея фланговое положение относительно позиции полков 26-й дивизии, сильно мешала ей в последующих атаках, которые по требованию командующего Второй армией предпринимались 26-й дивизией 5-го, 6-го и 7-го ноября, чтобы остановить напор немцев на правый фланг Второй армии. Батарея эта фланкировала нашей войска при наступлениях и не давало возможности оставшимся слабым силам 26-й дивизии, смотри подстрочное примечание, перейти на правый берег реки Слудви. Примечание. В 101-ом и 103-м полках было всего 600 штыков. В 102-ом полку 2200 штыков, а в 104-том, бывшем в корпусном резерве, 2400 штыков. В 43-й дивизии, по имевшимся сведениям, было не более 3500 штыков. Вообще же, во всем корпусе число штыков не доходило до 9000 штук. Конец примечания. 5, 6 и 7 ноября. Боевые действия этих дней я не мог записать, потому что 5 ноября я сильно заболел и в памяти сохранил лишь более или менее крупные факты. По настоятельному требованию командующего 2-й армии, 2-й корпус, как я упомянул, пытался несколько раз атаковать 26-й дивизии противника, но безуспешно. Ни 26-я дивизия, ни 43-я, к которой 5-го и 6-го ноября подошли на усиление слабенькие остатки 5-го сибирского корпуса, не продвинулись вперед. 6-го, 43-я дивизия передала свою позицию у Кернузи Сибири. пятому сибирскому корпусу, к которому подошли тоже небольшие части шестого сибирского, и ушла в район Ловича. Командующий второй армией телеграфировал, копия его телеграммы была прислана мне как фактически управлявшему боевым порядком дивизии, так как время на командующий дивизией ограничивалось лишь передачей распоряжений командира корпуса. Цитата. Немцы режут правый фланг второй армии. 26-я дивизия энергично атаковать и отбросить перед собой противника, после чего направиться между такими-то деревнями, перейти реку Бзуру у Орлова для атаки противника в левый фланг. Конец цитаты. Ограниченная деревнями узкая полоса местности, по которой должна была следовать 26-я дивизия после того, как отбросит противника, представляла собой дугу версты в 2 3 шириной один конец который лежал на реке Слудве между деревнями Злаков Боровой и Злаков Касцельной а другой на реке Пзуре между деревнями Орловым и Соботой страница 147 я и тогда не понимал тонкости этого указания и теперь не понимаю но тогда я объяснял себе такое указание полной растерянностью штаба второй армии и даже подумал, что эту телеграмму дал не командующий второй армией и не начальник её штаба или генерал квартирмейстер, а просто в виду спешности кто-нибудь из мудрецов в кавычках квартир-местерской части, получив приказание о необходимости атаковать противника. Мудрец этот нашёл нужным дать от себя более точные указания Когда и где надо провести после победной атаки 26-ю дивизию мимо побежденного врага фланговым церемониальным маршем, чтобы показать ему парки и обвозы, а затем перейти в Зуру и обрушиться на левый фланг немцев. Получив эту телеграмму, я донес полевой запиской, что если правый фланг 2-й армии находится в критическом положении, то лучше отказаться от атаки противника прямо перед собой. А оставив небольшой заслон, перейти ночным маршем реку Бзуру и помочь второй армии. Там на её фланге мы сделаем хоть что-нибудь полезное, а здесь окончательно разобьёмся в непосильных атаках и ровно ничего полезного не достигнем. В ночь на 6-е немцы атаковали северную улицу Злакового Борового и выбили оттуда 103-й полк, в котором после этой ночной атаки осталось около 100 штыков. Шестого утром на усиление 26-й дивизии прибыла с правого берега реки Вислы 1-я бригада 16-й пехотной дивизии с 1-м артиллерийским дивизионом 16-й артиллерийской бригады под начальством командира артиллерийской бригады не записана, и стала биваком восточнее Злакова-Касцельного. Исполняя телеграмму командующего 2-й армии, Командир корпуса вновь приказал атаковать противника 26-й дивизии днем 7 ноября. Несмотря на то, что прибывшая на усиление 1-я бригада 16-й дивизии с артиллерией ушла в район Ловича к Гловну, после полудня полки 26-й дивизии были брошены в атаку. Причем в этой атаке принимал участие 104-й полк, который как более по своему составу сильный, был направлен на Северную улицу. злакового боровова. А остальные три полка должны были атаковать лес через реку Слудвью. Но и эта атака потерпела неудачу. 104-й полк не мог выбить противника из северной улицы, а остальные три полка, в которых было 2300-2400 штыков, не могли перейти через реку Слудвью. Так как артиллерийская батарея противника, бывшая у упомянутого господского дома, зажгла с наступлением сумерек два крайних дома южной улицы около моста, и при помощи этого факела держала под сильным артиллерийским огнём как сам мост, так и подходы к нему. Атаку руководил командир корпуса и прекратил её в 9 часов вечера, отправив войска на ночлег. Я чувствовал себя совсем скверно. Сильный жар сменялся ознобом, рвота, головокружение и боль в пояснице, едва позволявшая держаться на ногах. Страница 148. Переход 26-й пехотной дивизии через реку Бзуру к местечку Белявы. Подход и наступление на левый фланг противника 8 и 9 ноября. В начале первого часа ночи было получено приказание собрать части дивизии у моста через реку Слудвию в Злакове-Касцельном. Усталые после боя части собирались медленно, да к тому же некоторые из них были слишком отдалены. На сборном пункте у моста генерал-майор Туров сообщил мне, что дивизии приказано переправиться через реку Бзуру у Саботы и идти на помощь второй армии. Дивизия выступала на рассвете, оставив на первое время... Марша в виде заслона в Злакове к осцельным 1 батальон 102-го полка с двумя орудиями под начальством полковника Богдановского. Полковнику Триковскому с двумя батальонами его полка при четырех орудиях приказано было занять позицию у шоссе Налович для прикрытия дивизии во время марша ее к переправе. По исполнении своих задач по прикрытию Оба отряда должны были присоединиться к дивизии на правом берегу реки Пзуры. Полковник Триковский, пропустив отряд полковника Богдановского, должен был избрать путь для присоединения к дивизии или через Соботу, или через Лович, смотря по действиям противника. Страница 149. Вследствие запоздалого решения идти к переправе ночным маршем Наше движение с самого начала вылилось не в ночное, а в дневное. Когда колонна главных сил дивизии при восходе солнца переходила шоссе Кутно-Лович, противник обстрелял ее артиллерийским огнем от Злакова-Борового, а затем перенес огонь на наш заслон в Злакове-Костельном и зажег костел, служивший нам наблюдательным пунктом. Я ехал в экипаже, так как уже не мог сесть верхом на лошадь и держаться в седле. Около 4 часов дня дивизия с обозами переправилась через реку Обзуру у субботы и сделала большой привал для обеда у местечка Беляво. Во время привала подошёл отряд полковника Богдановского и прибыл в автомобиле из Гловно командир корпуса генерал Чурин в сопровождении начальника штаба корпуса генерала фон Колина, полковника Лебедева и штабс-капитана Акинтеевского. Указав по карте расположение наших и неприятельских войск, командир корпуса объяснил, в каком направлении должна дивизия сделать с вечера подход к левому флангу противника, чтобы утром 9-го наступать для атаки. С наступлением сумерек дивизия с обозами выступила в указанном направлении по разбитой и испорченной большой грунтовой дороге. Среди непроглядной темноты движение было крайне трудное и медленное. Вдали, перед нами небосклон освещался молниями и зарницами, свидетельницами ночных боёв. По указанию карты это было в районе Лодзи и Бржезин. В половине двенадцатого вечера моя бригада с артиллерийским дивизионом, свернула вправо, чтобы составить правый фланг дивизии при наступлении 9 ноября. К бригаде была придана сотня дивизионной конницы. В 12 часов ночи бригада прибыла на ночлег в назначенные две деревни. Левее 26-й дивизии, уступом впереди, ночевали 61-й Владимирский и 62-й Суздальский полки 16-й дивизии, сезонные сртился лиリスским дивизионом, ушедший из лакового госпитального в ночь с 6 на 7 ноября. Ночь я провёл совершенно без сна. Приступы рвоты сделались продолжительными, нестерпимая головная боль, жар и озноб. Страница 150. 9 ноября. Рано утром прибыл с отрядом полковник Триковский, избрав путь следования через Лович. Да и мост через Бзуру-Уссоботы для некоторой безопасности был уничтожен казаками. Утром прибыл раненый в бою 27 или 28 августа, оправившийся от ранения командир 101-го Пермского полка, полковник Вахрушев. Наступление дивизии началось в 6 часов утра бригадными колоннами с авангардом каждая. В авангарде 2-й бригады шел 1-й батальон 104-го полка, с четырьмя орудиями под начальством полковника Мацеевского, получив денесение, что у Пионтыка обнаружен немецкий кавалерийский полк, я возложил охрану правого фланга и тыла на тыльный батальон главных сил, приказав командиру батальона следовать с двумя орудиями позади, уступам вправо. Авангард бригады продвигался с мелкими стычками очень медленно, А между тем необходима была быстрота движения. На моё приказание ускорить движение начальник авангарда донёс, что ему приходится часто развёртывать боевой порядок и выбивать немцев, засевших в урочищах и дворах на пути следования. Я приказал удалять их артиллерией, не развёртывая боевого порядка. Движение ускорилось, и полковник Мацеевский в игривой форме донёс что немцы посыпались как горох. Болезнь моя прогрессировала. Я чувствовал сильное переутомление и слабость. Наступила сонливость и безразличное отношение ко всему окружающему. Жар и озноб, изнурительная рвота не оставляли. Внимание и мысли были как бы парализованы. Но меня поддерживала мысль, что все это скоро пройдет, и я не передавал командование бригадой, находившемуся вместе со мной полковнику Триковскому, Тем более, что и он от усталости и бессонной ночи при первой возможности засыпал сидя. Передача командования 2-й бригады полковнику Триковскому. Моя эвакуация. Страница 150-я. Наступил вечер, боевые действия прекратились. Я передал командование бригадой полковнику Триковскому, подписав рапорт об отправлении меня в госпиталь. Меня отвезли в переполненную солдатами хату и положили на полу, покрытом соломой. Страница 151. Временами моё сознание совершенно терялось, но припоминаю, что ко мне наклонялся доктор, а сестра милосердия заставляла меня пить какое-то лекарство, и оно доставляло мне облегчение. 10 ноября утром я был отправлен в моём собственном экипаже в Гловне где находился штаб корпуса, оттуда меня отправили в Лович в госпиталь. На встречу пролетел автомобиль, раздался крик. Но кто кричал и что кричал, я не расслышал. Окучер Фролов показал рукой на Лович и на рвущиеся в чёрном дыму снаряды. Я понял, что Лович бомбардирует противник. Кучер вернулся со мной назад, и в моём же экипаже я был отправлен в Скирневице, для отправления по железной дороге в Варшавский Уяздовский госпиталь. Поздно ночью мы встретили какой-то пехотный полк, спешивший на фронт или к Ловичу. В Скирнезице я прибыл, когда было полное сонное царство, и только в одном доме светился огонек. Кучер Фролов постучал, нас спустили. Хозяином оказался инженер-путеец. Он принял во мне небольшое участие, поил чаем и давал какое-то лекарство. Между прочим, он рассказал довольно подробно, как отходил от Варшавы в районе Скирневце какой-то немецкий штаб. Генералы и офицеры ехали верхом цепью с интервалами. Движение начиналось и оканчивалось по знаку старшего генерала, который имел на руках белые перчатки, давал указания начала и окончания движения. поднятием и опусканием правой руки среди рвущихся шарапнелей. Я невольно с горечью вспомнил отход нашего штаба дивизии с укрепленной позицией 28 августа и его блуждение во время отхода 1-й армии из Восточной Пруссии. 11 ноября. Благодаря заботам инженера утром прибыл фельдшер, который должен был сопровождать меня в поезде до Уяздовского госпиталя и вернуться обратно в Скирневице. Я поехал на вокзал, над которым в это время долго и низко кружился аэроплан противника, и не было никакой попытки его сбить или просто не было для этого средств. Вокзал и поезд были переполнены безоружными солдатами, которые называли себя «пленными». Кучер Фролов выяснил, что они были взяты в плен немцами, которые отобрали у них ружья, и заперли в костел, а из костела их выпустили русские. Страница 152. Комендант станции, видя мое скверное состояние и вид, посоветовал продолжать путь прямо в экипаже, так как, пояснил он, это надежнее и вы скорее доедете. Я отпустил фельдшера, который был связан с службой и поехал в своем экипаже. Однако путешествие по избитой дороге оказалось мучительным и изнурительным. Толчки вызывали сильную боль в правой нижней части живота и рвоту. Приходилось к тому же часто останавливать экипаж и выходить из него. Внадер же меня принял на ночлег отец Ксенс и оказал врачебную помощь. Если бы этой своевременной помощи не было, то я не доехал бы до Варшавы. Я храню в своей душе глубокую благодарность к его духовной особе. В Выяздовском госпитале не оказалось свободных мест. Госпиталь отправил меня со своей пометкой через этапного коменданта в Петроградский Николаевский военный госпиталь. Я с большим трудом доехал до Петрограда. Комиссия врачей Николаевского военного госпиталя нашла у меня бурно обострившийся аппендицит и осложнённую болезнь печени и жёлчного пузыря. Болезнь, которая меня преследовала с 26 лет и от которой я несколько раз лечился в Ессентуках, ввиду серьёзности моей болезни Николаевский военный госпиталь передал меня на лечение в клинику военно-медицинской академии в палату профессора Еновского. По окончании клинического лечения комиссия врачей Николаевского госпиталя вновь меня свидетельствовала и назначила мне амбулаторное лечение в продолжении 2-3 месяцев. пока я не получу возможности ездить верхом. Зачисление меня в резерв. Приказы о награждении за боевые подвиги штатными наградами полковника Барона Корфа и полковника Рудницкого за бои с 26 по 29 августа 1914 года в Восточной Пруссии. Страница 152. После двухмесячного лечения на основании установленного во время войны приказа Я был зачислен в резерв чинов армии 17 января 1915 года и в начале февраля был отправлен из Петрограда в Вильню, где и состоял на учёте при штабе Двинского военного округа. Страница 153. Проходя курс амбулаторного лечения, я в то же время 13 февраля назначен был председателем комиссии по ликвидации имущества конфискованного в Восточной Пруссии. Заходя часто в штаб округа, я прочитал высочайший приказ о награждении полковника Барона Корфа за бой 29 августа 1914 года. Приказ редактирован так: Командир 17-го стрелкового полка полковник Барон Корф награждается орденом Святого Георгия четвёртой степени. за то, что в бою 29 августа 1914 года у Ленки Лишкин своим мужеством, храбростью и распорядительностью не допустил окончательно замкнуть кольцо немцев, охвативших собою их флангов пятую стрелковую бригаду. Другим высочайшим приказом был награждён полковник Рудницкий. Бывший начальник штаба 26-й пехотной дивизии, ныне командир полка номер не записал. Генерального штаба полковник Рудницкий награждается Георгиевским оружьем за то, что в бою 26-й пехотной дивизии на укреплённой позиции у села Приновен и во время отхода дивизии с этой позиции 28 августа 1914 года своим мужеством, распорядительностью, проникновением обстановки и самоотвержением способствовал успешным действиям дивизии. Из приказов не видно было, что эти наградные представления рассматривались предварительно в Георгиевской думе. Они очевидно прошли в порядке 26-й и 122-й статей устата ордена, которые допускают статутные награждения и без рассмотрения подвига в Георгиевской думе, но в особо исключительных обстоятельствах. Это исключительные обстоятельства в данном случае. Была несомненно болезнь и смерть генерала Парецкого, вместо которого должен был подписать его преемник, не бывший в этих боях. Описание подвигов, конечно, составлялись полковником Рудницким, на что указывает однообразие и родственность в стиле обоих описаний. В данном случае необходимо задать и разрешить вопрос В чем же на самом деле выразились успешные действия 26-й пехотной дивизии в дни с 26 по 28 августа 1914 года на укрепленной позиции и во время отхода ее с этой позиции? Выразились они в следующем. Страница 154. 1. Выполняя общую для всего второго корпуса задачу по обеспечению левого фланга 1-й армии генерала Рененкампфа, 2-я бригада 26-й дивизии отбила все атаки 20-го немецкого корпуса на укрепленной позиции между озерами Норденбургер, Резауэр, Энгельштейнер с 26 по 28 августа 1914 года. Начальник штаба дивизии находился безотлучно во время этих атак в селе Прииновен, вдали от атакуемого фронта 2-й бригады, за боевым участком 102-го полка и не мог влиять на боевую работу полков 2-й бригады. 2. Начальник дивизии со штабом и войсками левого боевого участка дивизии, 5 батальонов, 20 орудий, рота, сапер и полторы сотни казаков, ушли 28 августа с укрепленной позиции, значительно раньше назначенного его же приказом времени, и не только не предупредил об этом важном факте меня, как начальника боевого участка 2-й бригады, атакуемой 20-м немецким корпусом, но и лишил 2-ю бригаду всякой поддержки на случай неудачи, затруднил и усложнил отход ее с позиции обнажением ее левого фланга. Несмотря на трудное положение, в которое поставил ее начальник дивизии преждевременным отходом, Вторая бригада и на этот раз отбила атаку 20-го немецкого корпуса и благодаря своевременно принятым мерам благополучно вышла из боя и избежала охвата правого фланга, на котором появился противник, так как впоследствии выяснилось, что и 57-я дивизия отошла от города Норденбурга, также ранее назначенного ей времени, и во время отхода бригады «Кавварен» Посланные казаки так и не нашли 57-ю дивизию. Третье. Начальник дивизии со штабом и с войсками левого боевого участка отошел с укрепленной позиции к переправе через реку Ангерап у Даркемен, не останавливаясь на указанной для 26-й дивизии штабом 1-й армии линии отхода Каварен-Гросс-Со-Брост, порвав Каварен. всякую связь с самого начала отхода со мною, и я не мог его найти своими донесениями в пунктах, указанных приказом об отходе дивизии. Мало того, не интересуюсь, как отходит вторая бригада, штаб дивизии не дал мне никаких распоряжений, что делать преследуемой по пятам бригаде по достижении ею Каварен, раз начальник дивизии решил идти прямо к Даркамен. Страница 155. четвертое не было дано распоряжение штабом дивизии и обозу второго разряда ожидавшему напрасно приказание штаба дивизии куда ему направиться хотя штаб дивизии и отдал в половине четвертого дня приказания о расположении колонн на ночлег в Коварен и дом Бровкин а штаба дивизии Вальд Саус Коэн это приказание сам штаб не остановился а ушел и увел левую колонну в Даркемен, обнажив левый фланг правой колонны на ночь. При таком положении, когда левая колонна и штаб дивизии направились прямо к переправе, я также, вследствие угрозы левому флангу 2-й бригады, мог последовать к Даркемену, но такой дальний отход курсивом не соответствовал задаче 26-й дивизии по охране левого фланга 1-й армии. Конец курсива. Выполняя эту задачу, я и расположил бригаду на ночлег в Бейнунинском лесу, приняв надёжные меры охранения на случай ночных действий противника. Благодаря этим мерам мы сохранили за собою Бейнунинский лес и Даркименскую переправу, которая в этот и в следующий день имела решающее значение в процессе выполнения немцами своего плана окружения нашей первой армии в Восточной Пруссии. Все это было выполнено тогда, когда начальник дивизии и начальник штаба находились с войсками левой колонны в районе Даркемена и не давали о себе никаких сведений. А если начальник дивизии и начальник штаба вернулись от переправы в Альт-Саус-Коэн в 12 часов 20 минут ночи и оказавшись в районе атак бросили Альт-Саус-Коэн, Оставив там две роты с двумя орудиями, прибыли в Гудвален под защиту главных сил 2-й бригады, то в этом факте нет ни проникновения обстановки, ни самоотвержения полковника Рудницкого. Такого рода проникновения и самоотвержения достойны отрешения от должности, а не награждения, чего и опасался полковник Рудницкий, если бы он не скрыл мою реляцию. Пятое. Но и кроме упомянутых успешных действий 2-й бригады 26-й дивизии в дни с 26 по 28 августа, она имела несомненный успех и 29 августа, так как усиленная 17-м и 20-м стрелковыми полками и 1-м батальоном 226-го землянского полка, она вновь сдержала на неукрепленной позиции все тот же 20-й немецкий корпус и дивизию 11-го немецкого. не дав противнику возможности овладеть особенно необходимой ему в тот день Даркеминской переправой в целях расчленения и окружения нашей 1-й армии. Страница 156-я. Из перечисленных фактов видно, что все успешные действия 26-й дивизии выполнены 2-й бригадой этой дивизии. Что же касается полков 1-й бригады, то они, к сожалению, лишены были возможности принять участие в отражении атак 20-го и 11-го немецких корпусов в дни с 26-го по 29-е августа. 101-й пермский полк с 25-го по 29-е августа находился в непосредственном распоряжении временно командующего корпусом, составляя корпусный резерв и принял участие в боях 43-й пехотной дивизии в районе крепости Лецен-у-Поссессерн и на реке Гольдапп. Хотя 29 августа он был направлен вместо 102-го Вятского полка на усиление 2-й бригады, но прибыл к полю боя довольно поздно. 102-й Вятский полк на укрепленной позиции не был атакован противником в дни с 26 по 28 августа. Его роль свелась лишь к пассивному охранению левого фланга 2-й бригады, которую немцы долбили повторными атаками. Но и этой задачи 102-му полку не дано было возможности выполнить до конца, так как он преждевременно был снят штабом дивизии с позиции и направлен прямо к Даркемен. Поэтому он не принял участие и в отражении ночной атаки с 28 на 29 августа в Бейнунинском лесу. Во время боя 2-й бригады 29 августа 102-й полк простоял в корпусном резерве. а по окончании боя был отправлен на ночлег в район Кёнигсфельде-Паббельн. Таким образом, полковник Рудницкий, хотя и приписал успешные действия 2-й бригады 26-й дивизии своей распорядительности, проникновению обстановки и самоотвержению, но он сам не принимал ровно никакого участия в руководстве этими успешными действиями 2-й бригады 26-й дивизии. Если отождествлять действия одного батальона с действиями всего полка, а действия бригады с действиями всей дивизии, а в данном случае даже всего корпуса, потому что только одна вторая бригада из всех войск корпуса и выполнила успешно и до конца задачу обеспечения левого фланга 1-й армии, то статутному награждению подлежал во всяком случае не начальник, штаба дивизии полковник Крудницкий писавший лишь приказы о развёртывании и боевого порядка а начальник дивизии генерал парецкий смотри подстрочные примечания как ближайший старший начальник войскового соединения бригады которого и второй артиллерийский дивизион успешно и до конца выполнили задачу возложенную на 26 дивизию вынеся на своих плечах атаки 20 немецкого корпуса Страница 157. Подстрочные примечания. В приказах я не нашёл награждения генерала Парецкого за эти бои. Нашёл только своё награждение э за бои с 26 по 29 августа. Я получил мечи к имевшемуся у меня ордену Святого Владимира третьей степени. Конец примечания. Из-за этого успешное выполнение задачи по статуту полагается не Георгиевское оружие, а Георгиевский крест, потому что пункт 6 статьи 8 статута Ордена по части общего командования гласит «Достоин награждения Орденом Святого Георгия Победоносца тот, кто для оказания помощи своим войскам, находящимся в трудном положении, выдержит бой с превосходным в силах противником и выручит в своих руках». отгрозившей им опасности. Конец курсива. Действия 2-й бригады 26-й дивизии в дни с 26 по 29 августа 1914 года в Восточной Пруссии совершенно тождественны с указанием и требованием этого 6-го пункта 8-й статьи статута, потому что корпуса 1-й армии действительно находились не только в трудном, но и в опасном положении, так как они, несомненно, не были в состоянии как теперь видно из немецких источников, курсивом, были бы окружены, если бы 2-я бригада 26-й пехотной дивизии не сдержала боями с 26-го по 28-е и в особенности 29-го августа превосходного в силах 20-го немецкого корпуса. Конец курсива. Если бы 2-я бригада 26-й пехотной дивизии не выдержала натиска этого превосходного в силах корпуса, И была бы отброшена к реке Ангерап, или еще хуже, за эту реку в дни с 26 по 28 августа, то 20-й немецкий корпус вместе с дивизией 11-го немецкого резали бы левый фланг нашего 4-го корпуса в районе к западу от реки Ангерап, а 17-й и 1-й немецкие корпуса вышли бы в тыл нашей 1-й армии, восточной реки Ангерап, ибо наш 20-й корпус... направленный с правого фланга 1-й армии на левый к реке Гольдаб для сдержания их, не имел бы возможности совершить своего флангового марша, который на его опасном участке в районе Даркемена прикрывался боем 2-й бригады с 20-м немецким корпусом. Страница 158. А если бы 2-я бригада не выдержала боя с тем же превосходным в силах противником, 29 августа тот 20-й наш корпус, растянутый шелонами на фланговом марше и лишённый управления для вступления в планомерный бой, оказался бы в клещах 20-го и 17-го немецких корпусов. В обоих случаях наша первая армия генерала Ренненкампфа в Восточной Пруссии была бы расчленена, окружена и отброшена на север к морю. Подвиг полковника обороны Корфу изложен неправильно. Как ранее было сказано, в бою 29 августа 1914 года рядом и правее моей бригады дрались только 20-й и 17-й стрелковые полки, а не вся пятая стрелковая бригада. Если бы на позиции была вся пятая стрелковая бригада, то бригадным боевым участком командовал бы начальник пятой стрелковой бригады генерал-майор Шреддер, а не полковник Корф. который оказался бы со своим 17-м стрелковым полком в среднем боевом участке, так как левее его фактически был 20-й стрелковый полк, а правее в боевом порядке был бы или 18-й, или 19-й стрелковый полк, или даже оба вместе. Донесения об охвате флангов получены были бы генералом Шреддером, а не начальником среднего полкового боевого участка полковником Корфом, который не имел даже возможности выделить двух батальонов из своего полка на оба охватываемые фланга, потому что весь его полк-то был двухбатальонного состава. Если допустить, что полковник Корф направил два батальона на оба фланга, то один из них я и бывшие при мне офицеры для связи и ординарцы непременно увидели бы, так как он был бы направлен Левее 20-го стрелкового полка, в непосредственной близости к правому флангу 3-го батальона 103-го Петрозаводского полка. Местность между шоссе и левым флангом дравшегося 20-го стрелкового полка была открытая, но никакого батальона, входящего здесь и в бой, и выходящего из боя, кроме 1-го батальона 226-го землянского полка, не было. Относительно боевого поведения армии, русских войск в боях с 26 по 29 августа 1914 года генерал Людендорф, руководивший операциями германских войск в Восточной Пруссии, поясняя причину, благодаря которой немецкому командованию не удался план окружения нашей первой армии в Восточной Пруссии, пишет в своей книге "Мои военные воспоминания" так: Страница 159. Бои, в особенности на фронте 20-го корпуса, протекали для нас неблагоприятно. Русские переходили в энергичные контратаки, позиции же их были сильно и искусно построены. С нашими силами и боевыми запасами мы никогда не овладели бы ими, если бы не предположенный обход Летцина и укрепленного озерного дефиле. Действия частей происходили не совсем так, как я предполагал. Им трудно было отличить своих от чужих, и наши же колонны обстреливали друг друга. Некоторые части производили зачастую слишком фронтальные атаки, не выжидая содействия соседних колонн. Самую же крупную задержку создало предположение 11-го корпуса, что 11 сентября, по старому стилю 29 августа, Его атаковали превосходные силы противника. Подобный случай был вполне возможен, и мы должны были на него реагировать. При наличии в состоянии сил обеих сторон, фронтальная группа нуждалась в непосредственной тактической поддержке охватывающих корпусов. Ввиду этого нам пришлось 17-й и 1-й армейские корпуса продвинуть в северном направлении несколько далее, чем было намечено раньше. Но через несколько часов выяснилось, что предположение 11-го корпуса ошибочно, однако приказ обходящим корпусам был уже отдан, и хотя они вновь были повернуты в прежнем направлении, но по крайней мере курсивом полдня было уже потеряно. Конец цитаты.